Глава шестая. В дрожь бросила так, что едва зуб на зуб попадал. В квартире тепло. Мужской пиджак до сих пор на мне. Тогда почему же меня трясёт как в лихорадке? Куталась в кусок дорогой ткани, вдыхала мужской парфюм, который голову кружил и взгляда не отводила. Я... Еще и голос дрогнул ко всем моим печалям. Особенно глаза Тимура впечатляли. Точнее, окончательно добили мои в край расшатанные нервы. Какой-то подозрительный блеск, даже в неярко освещенном коридоре. Вроде и страшно, но в то же самое время меня к нему тянуло. Опасность в купе с магнетизмом, дикая смесь желания и ненависти в одном человеке. Точнее, в его глазах. «Будь осторожна», — прохрипел приближаясь лицом к моему. «За дверью квартиры может быть очень опасно». Последние слова прошипел, касаясь дыханием моих губ. Как завороженная, я закрыла глаза и ждала. Сама не понимала в тот момент, чего именно, но даже, кажется, не дышала. Замерла на месте. Время, походу, тоже. Лишь в висках громко отдавался ритм сердца, а в голове настойчиво билась красная лампочка. «Опасность! Не стоит расслабляться, иначе будет...» Из тревожных мыслей вывел громкий звук сначала закрываемой двери, а после и ключа, проворачиваемого в замке. Глаза открыла, понимая, что осталась одна. Тимур ушел, как будто призрак, честное слово. То появляется, то резко исчезает, а я, как завороженная, не могу даже пошевелиться от его магнетизма. м м Простонала, сползая спиной по стеночке. «Кто ты, мать твою, такой?» Наконец-то силы снова появились, раз я выражаюсь резко и грубо. В момент опасности я могла и не такое выдать. Есть и не хотелось, я еле добралась до кровати. Да так и заснула, кутаясь в пиджак Тимура. Кошмары не снились и на том спасибо. Но утром хоть убей, не помнила ни черта из своего сна. Вроде и что-то хорошее, но картинка в памяти не всплывала, как бы я ни пыталась ее заново воссоздать. Хрен с ней, главное, отдохнула. Теперь и мозг заработал на полную мощь, особенно после прохладного душа, а также чашки горячего кофе. В холодильнике продукты, но кусок в горло так и не лез. Еще и время тянулось, как черепаха. С моими расшатанными нервами к вечеру я была на взводе. «Да где же тебя носит?» — тарабанила пальцами по столу в ожидании Тимура. Я была уверена, что он придет. По-другому просто не получалось объяснить его какой-то непонятный порыв мне помочь. В моем понимании, глупо спасать неизвестную девицу просто так. Денег нет, долгов выше крыши. Чем я могу расплатиться за свое спасение? «Весело», — фыркнула и отправилась в комнату. не желая больше забивать себе голову всякой чушью. В то, что Тимур увлекся мной, я не верила. Да у него таких, как я, а может и еще лучше, три кило с хвостиком. Любую по мане она прибежит. Так хрена мужику лишние проблемы в моем лице? И снова сон меня сморил, едва подушки коснулась. Без сновидений, но тем лучше. Утром голову ломать и не пришлось, хотя меня ждало кое-что похлеще. Едва открыла глаза, наткнулась на пристальный взгляд. Отшатнулась, прикрываясь пледом, так как холодок пробежался по спине. Я в мужской футболке, которую в шкафу нашла, на голом теле. Едва попу прикрывает. А здесь пристальный взгляд, как будто уже заранее разделы даже ноги раздвинул, не поинтересовавшись моим мнением. «Убирайся!» — прошипела, только сейчас понимая, что безумно боюсь Тимура. Как бы я ни хорохорилась, а страх ледяными оковами сковал по рукам и ногам. «Проснулась!» — Тимур проигнорировал, как будто и не ему сказала. Но я все еще боялась и не могла себя контролировать. «Что ты здесь делаешь?» Я с трудом понимала, как глупо мои вопросы и полукапризы выглядят со стороны. Но от страха и не на такое способна. Это вчера я его ждала. Думала, все намного проще будет. А сейчас отчетливо понимала, это ловушка. Самое, что ни на есть, настоящее. И непонятно, чего ждать дальше. Я привез тебе продукты. Его голос спокоен. Хотя за охриплыми нотками и не разобрать настоящих эмоций. Странная забота, только вот... Все равно глаза выдавали мужчину с головой. Его бесила вся эта ситуация, и я его дико раздражала, чего он и не собирался скрывать. Просто злился, а я все никак не могла справиться со страхом. «Отпусти меня!» Прошептала, понимая, что так долго не протяну, и ждала, что Тимур именно так и сделает. Но он молча встал, медленно подошел к кровати, заставляя меня вжиматься спиной в стену, а после слишком грубо схватил за плечо. «Не нравлюсь». От спокойствия не осталось и следа, а я попыталась вырваться. Едва движение в сторону сделала, как сжал мое запястье и дернул к себе. «Может, в подвал тебя вернуть?» «Зачем тогда забрал оттуда?» «Мне сейчас нечего терять. Да, у страха есть обратная сторона медали. Кто-то дрожит, как осиновый лист, а я наоборот». Слишком уж дерзкой становлюсь, периодами себя не контролируя. — Меня тошнит от тебя. Он скривился, слегка наклоняясь к моему лицу. — Но я потерплю. Отпустил. Пальцы демонстративно разжал, показывая мне всю пятерню. Развернулся и вышел из комнаты, а я лишь громко заорала ему в спину. — Зачем? Входная дверь с грохотом закрылась. А я выдохнула с громким стоном и опустила голову, закрывая глаза. Это дурацкое «Зачем?» — эхом отозвалось в висках.